Так, находящаяся в руках Ротшильдов финансовая платформа Ватикана породила их духовный союз, имеющий общие интересы и сражающийся за общие цели. Интересы и цели Ротшильдов стали интересами и целями Ватикана, сформировался духовный блок, ориентированный на приведение антихриста к власти. Русское православие и русская православная монархическая государственность, вместе образующие Святую Русь, всегда были и сейчас являются главными препятствиями, удерживающими на пути достижения этих злокозненных целей. Поэтому все мощные орудия блока Ротшильды и Ватикан направлены против святой Руси, против нашего народа. Вы скажете, что русская православная монархическая государственность уже давно уничтожена. Это так, но она, будучи уничтожена физически, не перестаёт существовать как память как высокой идеи в духовном пространстве в душе православного человека, а значит, в духовном пространстве Святая Русь жива и существует, а этого слуги антихриста боятся больше всего, поэтому и воюют против нас так ожесточённо. Ватикан, как союзник и орудие Ротшильдов, опатин и Селён в своей разрушительности многократно больше, чем раньше. И потому нужно эту угрозу учитывать как никогда раньше. Союз и сотрудничество с Ватиканом означает сейчас союз и сотрудничество с Ротшильдами, являющимися функциями Антихриста. Союз с Ватиканом будет для нашей Церкви означать не что иное, как союз с Антихристом, со всеми вытекающими отсюда последствиями для нашей веры, народа и государства. Тем, кто стоит на позиции их формирования такого альянса, нужно вспомнить русскую историю. Как пишет архиепископ поверкий Таушев, сколько ни было со стороны римских пап попыток подчинить себе русский народ, попыток неизменные и настойчиво повторявшихся чуть ли не при каждом великом князе и государе с самыми льстивыми обещаниями и предложениями, они всегда решительно отметались. Мы знаем истинные учения церкви, а вашего не приемлем, так, например, отвечал в 1251 году папе Инокентию IV святой благоверный князь Александр Невский в ответ на приглашение его вступить под сень римского престола, взамен чего обещалось ему помощь против татар, крестовый поход для освобождения русского народа от татарского ига, предложение казалось бы столь соблазнительное после пережитых от татарского нашествия бедствий и тяжкого гнёта татарской неволи. Преподобный Феодосий Печерский о латининнах пишет: множеством ересей своих они, то есть латинени всю землю обесчестили. Нет жизни вечной в вере латинской. Преподобный Максим Грек в XVI веке писал: "Я в своих сочинениях обличаю всякую латинскую ересь и всякую хулу иудейскую и языческую". Преподобный Паисий Величковский, 1722-1794, пишет о латинстве, что оно откололось от церкви и пало в бездну ереси и заблуждений, и лежит в них без всякой надежды в спасении, и ниже. Латинине не суть христиане. Цитата по сочинению о значении честного животворящего креста. Святитель Ignatius Brinchenin в 1807-1867 Попизм, так называется ересь, объявшая Запад, от которой произошли как древо ветви различные протестантские учения. Попизм присвоит папе свойства Христа и тем отвергает Христа. Некоторые западные писатели почти явно произнесли это отречение, сказав, что гораздо менее грех отречение от Христа, нежели отречение от папы. Папа есть идол попистов, он божество их. По причине этого ужасного заблуждения благодать Божия отступила от попистов. Они преданы самим себе и сатане, изобретателю и отцу всех ересей, в числе прочих и попизма. При подобнымм в России оптинский 1812-1891 православная восточная церковь от времён апостольских и доселе соблюдает неизменными и неповреждёнными от нововведений как учение евангельское и апостольское, так и предания святых отцов и постановления вселенских соборов. Римская же церковь давно уклонилась в ересь и нововведения. И далее римская церковь так как не хранит свято соборных и апостольских постановлений, а уклонилось в нововведение и неправое и мудрование, то совсем не принадлежит к единой святой и апостольской церкви. Цитата по собранию писем в блаженной памяти оптинского старца Иросимонаха в России к мирским особам. Святитель Феофан Затворник 1815-1894. Верить, что дух святой исходит от Бога Отца, есть догмат обязательный А верить по-латински, что он исходит и от Сына, есть уклонение от Церкви, ересь. Письма о христианской жизни. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, 1829-1908. «Верны слова Спасителя нашего Иисуса Христа, кто не со мною, тот против меня». Католики, лютеране и реформаторы отпали от церкви Христовой. Они явные тут против Христа и его церкви. Не уважают постов, извращают догматы веры спасительной. Они не с нами, против нас и против Христа. Ненависть к православию, фанатизм и преследования православных, убийство проходит красной нитью через все века жизни католичества. От плодов их познаете их. Таков ли дух заповедан нам Христом? Если кому-то католиком, лютераном и реформатором можно сказать, не вести коега духа есть те. Католики отпали от главы всей церкви Христа, избравшей земную главу, погрешающего папу. Глубоко чужда была русскому человеку всякая идея какого-бы-то не было компромисса со злом. Он всегда чувствовал душой своей её фальшь и неправославность, и гречо восставал против неё. Итак, если мы желаем быть верными всему великому прошлому нашей Родины, олицетворенному в святых угодниках Божиих, в земле российской просиявших, для нас возможен один единственный путь – путь бескомпромиссной непримиримости с сатанинским злом, исключающий, конечно, мнимо христианское лапзание с Антихристом, ибо кое общение свету ко тьме, кое же согласие Христови с Велиаром, или кое часть верну с неверным. Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла из главы 14. И это путь, конечно, подлинно христианский, подлинно церковный, как основанный на слове Божьем, и примерим многочисленных угодников Божиих прославленных церковью именно за этот путь. Конец цитаты. Цитата по архиепископу Верки Таушев, всему своё время, Москва 2006 год. Кто готовит восьмой Вселенский На сегодняшний день существуют серьёзные опасения и даже тревога в связи с тем, что православной церкви искусственно навязывается дух разрушительного либерализма. Эти опасения имеют под собой реальную почву, так как идёт активная подготовка к так называемому Великому священному собору православной церкви. Поборники экуменизма вновь принялись за созыв восьмого Вселенского собора. Не секрет, что подготовка к этому собору ведётся уже давно. Ещё в 1961 году на острове Родос по инициативе митрополита Ленинградского Никадима, который в то время возглавлял отдел внешнецерковных отношений Московского патриархата, было созвано так называемое Всеправославное совещание, на котором присутствовали экуменически настроенные представители поместных церквей. В 1976 году вторично собрался форум, названный Всеправославным предсоборным совещанием, уже не скрывая, что его цель подготовка к проведению VIII Вселенского собора но воплотить в жизнь свою мечту созвевы восьмого вселенского, в котором в первую очередь нуждаются и куменисты для утверждения своей ереси. Митрополит Никиадиму не удалось в связи с неожиданной смертью у ног папы Римского Иоанна Павла I 5 сентября 1978 года. Следуя икуменической традиции, папа прочитал отходную митрополиту Никиадиму и его отпели в католическом храме. Обстоятельства смерти митрополита Никадим оказались глубоко символичными. Он был большим почитателем католической церкви, посвятил папе Иоанну 23-му свою докторскую диссертацию, а каждую поездку в Рим воспринимал как паломничество к апостольскому престолу. По своим религиозным взглядам митрополит Никадим явно тяготел к католицизму. Например, он публично восхищался католическими соборами, утверждая, что в них якобы есть истинное величие, в отличие от наших менее просторных православных храмов. Опубликовано немало личных свидетельств служения митрополита Никадима приватных месс по латинскому обряду. В 1969 году за заслугами митрополита Никадима, постановлением Священного синода Русской православной церкви Московского патриархата, до таинств были допущены католики. Но вскоре это скандальное постановление отменили. Нужно сказать, что символичной смерти митрополита Некадия, проповедуемой и усиленно насаждаемой им ереси куменизма, не перестало существовать в русской церкви, поскольку он успел оставить после себя плеяду своих учеников, которых в своё время сумел рукоположить в священный сан и поставить на руководящие должности. А идеалом и главной мечтой митрополита было воссоединение с великой церковью Запада через проведение VIII Вселенского собора.